Глава 14. Пассажир-сканер. Нервозное состояние преследовало Асю до конца дня. И следующего, и за ним. Однажды в смену, когда на посту не было рядом Риммы, авиакассир обрабатывала заявки пассажиров в онлайн-чате. «Мне надо провести вынужденный возврат на одного пассажира из этой брони. У моей сестры сегодня сильная аллергия. Справку дали. Она не полетит». «А я полечу», — писала женщина. «Приложите, пожалуйста, к этой заявке справку, и мы напишем в авиакомпанию для уточнения условий вынужденного возврата. Также подтвердите снятие мест». Далее авиакассир написала подробную инструкцию того, что нужно сделать, чтобы добавить документ. Но пассажирка никак не хотела ее понимать или просто не могла. «Места точно снимаем?» — подтвердила женщина. — Но я не знаю, как вам отправить справку. И гневно добавила. — Вынужденный возврат у них точно есть. Вопросы и ответы перемешались. Ася еще раз более подробно написала ей, что нужно сделать, чтобы добавить к заявке справку. Но та не сдавалась в своем упрямстве и по-прежнему ничего не понимала. — Куда ее добавить, эту справку? — которую уже раз спрашивала женщина, «Если она у меня на руках?» И в конце предложения поставила милую улыбочку. Но Ася все еще надеялась, что пассажир поймет, и объяснила, «Сначала вам необходимо отсканировать справку, либо сделать ее фото и прислать нам в этой заявке вышеуказанным способом». На что последовала неожиданная просьба пассажира, «Вы можете мне свою почту прислать?» Я бы туда ее отправила». После предыдущих фраз этой дамы Ася задалась вопросом. «Куда именно она хочет прислать справку? На физический адрес офиса продаж? На электронную почту? Или, может, Голубиная подойдет? Тогда справку можно ждать бесконечно и не дождаться». Эта переписка насмешила авиакассира. Настроение улучшилось. Она больше не могла относиться серьезно к этому пассажиру. Хотелось ей написать что-нибудь такое в ответ. Но пришло следующее сообщение. «Но у меня и сканера нету!» Ася сжалилась и не стала язвить, а лишь предложила ей указать свой номер телефона, чтобы позвонить и еще раз попробовать объяснить, что нужно делать. Может, наконец поймет. Так незадачливый пассажир получил прозвище «сканер». «Неужели все так тупят?» «Наверное, если работать в поддержке агентских продаж в авиакомпании, то не встретишь подобной тупости», — всерьез размышляла Ася, мечтательно глядя в окно. Из ее губ вырвался смешок. «Над чем смеешься?» — поинтересовалась Лена. Ася в красках описала эту веселую историю, и авиакассиры дружно посмеялись, вспоминая аналогичные случаи и перебивая друг друга звонкими голосами. «Думаешь, что агенты на такое не способны?» — спросила Лена. «Но они ведь профессионалы!» — Ася поправила себя. «Мы — профессионалы! И знаем, что делать, о чем спрашивать!» Лена отмахнулась, будто от комара кровопийцы. «Не льсти нам! Все способны показать свою глупость, только способы отличаются!» Ася пожала плечами. За спиной раздался грустный голос Маргариты Аркадьевны. Ася повернулась. «Отклонили диспут», — сказала начальница. «Из нашего опыта снять претензию у этой авиакомпании практически нереально». Ася подняла глаза, полные печали на Риту. «И что, ничего нельзя сделать?» — спросила авиакассир. «Оказывается, это одна из немногих авиакомпаний, которая работает по резолюции». Начальница не стала загружать подчиненную. В общем, другими словами, штраф взимается по курсу на дату оформления авиабилета. И где это написано? Ведь этого нет в правилах, я все пересмотрела, уже несколько дней переживаю. А в правилах этого и нет, верно? Просто получается, что эта авиакомпания работает по стандартным правилам, а все остальные, наоборот, нарушают их. Тогда указали бы это в правилах. Вот этого они как раз и не будут указывать. Считают, что совершенно нет необходимости, потому что они работают правильно и не обязаны писать об этом везде. То есть другие авиакомпании, которых большинство это исключение из правил, а эта авиакомпания самая правильная, белая и пушистая, хотя практически одна такая, кто применяет правила подобным образом, вставила Лена. Да. И они не обязаны объяснять это в правилах, а агенты обязаны знать их правила. К тому же они указывают на рассылку, которую делали еще прошлым летом. Правда, я не помню, чтобы нам такое письмо приходило, задумалась Маргарита Аркадьевна. Офигеть, возмутилась Лена. Но как же так получается, продолжила Ася. Вот так, просто ответила начальница. Но это нечестно. Значит, авиакомпания специально вводит агентов в заблуждение. Ведь они прекрасно знают, как обычно агенты делают возврат, по какому курсу, и, следовательно, специально вынуждают совершать ошибки, чтобы потом выписывать нам штрафы. А они в таком случае неизбежны? Ладно, успокойся. Придется, конечно, вычесть из твоей зарплаты, но ты так не переживай. У всех случается, кто же знал. Не повезло просто. Лицо Аси побелело, а шея покрылась красными пятнышками. «Значит так. Чтобы избежать начетов, при обработке запросов, заявок, уточняю авиакомпании, по какому курсу взымается штраф, на дату продажи или возврата. И прошу фиксировать эту информацию в нашей таблице. Как показывает практика, у всех авиакомпаний разные правила. Риму предупреди». Начальница уже развернулась, чтобы уйти, но в дверях сказала: "Ладно, сама ей расскажу" и ушла. Ася не понимала, как ей работать дальше. Она не могла рассчитывать на опубликованные правила тарифов в системах бронирования, а ведь в них должна содержаться вся информация для агента: открыл, прочитал, сообщил пассажиру, сделал возврат или обмен. Но в эту цепочку постоянно вмешиваются то непонятно написанные правила тарифа, то служба поддержки авиакомпании, сотрудники которой часто не в состоянии разобраться и объяснить свои же правила. Да и ответ порой приходится ждать очень долго. Пассажиры не могут стоять у кассы до бесконечности, а что уж говорить о самих авиакассирах. А ведь авиакассиру по долгу службы каждую смену приходится делать возвраты и обмены. И порой автоматически невозможно провести эти операции. «Интересно, почему нет практики штрафов для авиакомпаний, когда они не указывают информацию в правилах применения тарифа?» Не могла успокоиться Ася. «Потому что эта авиакомпания как раз штрафы применяет правильно, по резолюции, а остальные ее не соблюдают», — напомнила Лена и добавила. «А если возврат нужно сделать в выходной, куда звонить или писать?» «Ответ точно придет не сразу». «Ну, так и нужно указывать всю информацию для агента в правилах. Агент не должен тратить время, чтобы найти все рассылки и тому подобное. Нужно четко указывать все в системе бронирования. Считаю, что таким образом авиакомпании просто хотят получить лишнюю выгоду». «Кто знает?» «Хотела бы я узнать». «Так иди работать в авиакомпанию», — смеясь предложила Лена. «Разберешься там с ними. Узнаешь, чего они себя так ведут». «Ну да, смешно», — попыталась улыбнуться Ася. Подошел пассажир. Авиакассиры замолчали и приняли серьезный вид. «Подождите, пожалуйста, еще минуту», — попросила Ася и попыталась в очередной раз распечатать чек на продажу авиабилета. «Чек не распечатывался. Опять ошибка». Девушка перезагрузила компьютер и кассовый аппарат, но даже это не помогло. Она не понимала, в чем дело. Пассажир смирно стоял и ждал свой чек, но когда убедился, что это затянется надолго, не выдержал и сказал. «Девушка, может, потом просто пришлете документ на мой e-mail, а то я на самолет опоздаю?» Ася взглянула на часы. «Да-да, извините», — заторопилась она, — Вернула мужчине паспорт и отдала билет. Но чек все равно не получалось распечатать, и Асе пришлось обратиться в службу поддержки. Там ей посоветовали предпринять те же действия, которые девушка уже совершила. Ей обещали перезвонить из технической службы. — Что там у тебя не получается? — спросила Лена и перегнулась через барьер. — Да чек не распечатывается. — Ленту проверяла? — Да, все есть. «Может, неправильно вставила?» «Да нет, все верно». «Провода все проверь», — продолжила советовать коллега. «А то у меня как-то было такое, что провод отсоединился, а я уже с поддержкой переругалась», — хихикнула она. «Стыдно было». Порой коллеги могут подсказать гораздо больше, чем служба поддержки. «Все включено. Фиг знает, что еще может быть не так», — Ася пожала плечами. «Сколько здесь работаю, первый раз такое». «Да ты и работаешь-то совсем недолго», — Поддела Лена и махнула рукой на коллегу. «Вот у меня такое регулярно случается. Ничего, бывает». Она отвернулась. Звонка из службы поддержки Ася ждала до самого вечера. За остаток дня она так и не смогла больше распечатать ни одного чека. Приходилось каждый раз извиняться перед пассажирами, но и смену нужно было как-то закрывать. А то, получается, будто авиакассир сегодня ничего не делала. Ведь ни за продажи, ни за возвраты она так и не отчиталась. Ася решила о себе напомнить. В службе поддержки заверили, что занимаются решением ее вопроса. Выяснить, на какой стадии находится решение, она так и не смогла. Смена подходила к концу. Больше ждать девушка не могла. Собралась и уехала домой. На следующий день пришлось продолжить. Подключилась начальница, и вопрос сразу решился. То ли сработало магическое действие высокой должности, то ли просто совпадение. Кто знает.